Глава четвертая. Подвал дома в Джорджтауне был переоборудован в студию с примыкающими к ней кабинетом и гостиной. Фильмы, фотографии, рисунки, личные дела и истории болезней, правительственные документы, интервью, телефонные счета, оплаченные кредитные карточками. Всего этого было предостаточно. Крутились бобины с пленкой, на экране мелькали кадры. Увеличенные изображения лиц появлялись одно за другим. Варак протер глаза от усталости. Он смотрел фильм, наверное, уже в пятидесятый раз за последние три месяца. Это не мог быть посторонний. Все, видимо, началось с друга, близкого друга, сообщника. Чужаку не удалось бы отключить сигнализацию, обнаружить скрытые переключатели и избавиться от сирен, находящихся в недоступных комнатах, охраняемых круглые сутки. Но тогда... Какие друзья? Какие сообщники? Тринадцать недель внимательной проработки материалов, фильмов и фотографий не привели ни к чему. Все подозреваемые с именами на букву с М, по З, все необычные факты из досье, интервью, кредитных счетов были подвергнуты тщательной проверке. Но все безрезультатно. Зазвонил телефон. Мистер Варок. — спросил Брау. — Да, сэр. — Боюсь, что началось. Я в городе. Оставайтесь на месте. Я еду прямо к вам. Сент-Клер откинулся в кожаном кресле и сделал несколько глубоких вздохов. В сложной ситуации он всегда поступал таким образом. — За последние двадцать часа объявлено о двух неожиданных отставках, — сказал он. Генерал-лейтенант Брюс Марк Эндрюс Пентагона и Поль Брумли из Управления общих служб. Вы знаете кого-нибудь из них? Да, Мак Эндрю, а Брумли не знаю. Что вы думаете о генерале? Я о нем высокого мнения. Он часто высказывается не так, как здесь принято. Абсолютно точно. Человек умеренных взглядов и весьма уважаемый. Но вдруг в зените карьеру он все бросает. Почему вы считаете, что его отставка связана с досье? Потому что и Брумли ушел из-за того же. Я только что видел его. Полю 65 лет, он серьезно относится к работе в управлении. Я слышал о нем, перебил Варк. Примерно год назад он давал показания на слушаниях Сената по поводу перерасходов. Он выступил с критикой в адрес Пентагона, за что им были очень недовольны. Его сделали ответственным за контроль над столовыми Конгресса или что-то в этом роде. Однако руководители управления общих служб месяц назад просчитались. Они представили доклад о неудовлетворительном обслуживании, что помешало ему получить очередное повышение. Брумли возбудил против них дело. Он основывался на своих старых показаниях. Дело теперь закрыто. Его отставка была принята незамедлительно. «Он сказал вам, почему?» «Да, ему позвонили». Браво закрыл глаза и замолчал. У Брумли есть дочь. Ей за тридцать, она замужем, живет под Милоки. Это ее второй брак, очевидно, удачный. Первый был другим. Ей еще не было двадцати, мужу едва исполнилось двадцать. Оба были наркоманами, жили на улице, она торговала собой, чтобы заплатить за наркотики. Брумли не видел дочь около трех лет, пока не появился некто, и не сообщил, что она убила своего мужа. Остальное варку можно было не рассказывать. Адвокаты девушки представили доказательства о временной потере рассудка. Последовало несколько лет лечения в психиатрической больнице. Жена Брумли отвезла дочь к своим родителям в Висконсин. Все пришло в норму. Сознание вернулось к девушке, она встретила инженера, вышла за него замуж, у них появились дети. Теперь, 10 лет спустя, телефонный звонок мог вернуть прошлое. Со скандалом в печати. Это не только убьет дочь, но и опозорит всю семью, если только Поль Брумли не откажется от возбужденного дела, не подаст в отставку и не уйдет из управления. Варак наклонился вперед. «А теперешний муж э, знает?» «В принципе, да. Но, может быть, не во всех деталях. Конечно, не в нем одном дело. Им придется переезжать, начинать все сначала, но все бесполезно. Их снова найдут». Брумли описал голос, говоривший по телефону. Да, это был шепот. Впечатляет, тихо добавил варок. И никогда не подводит. Было ли в речи что-нибудь необычное? Не было. Брумли внимательно вслушивался. Он ведь телевизор, но необычное сразу обращает внимание. Голос звучал как-то размеренно. Может быть запись, магнитофонная лента. Нет, голос поддерживал разговор. Это нельзя записать заранее. Варак откинулся назад. Почему же он обратился к вам? Браво промолчал. Когда он заговорил, голос звучал как-то грустно, будто он считал себя за что-то ответственным. После показаний Брумли в Сенате мне захотелось встретиться с ним, с этим чиновником средней руки, который посигнул на Пентагон. Я пригласил его на ужин. Сюда? «Конечно же, нет. Мы встретились в загородном ресторане в Мэриленде». Браво замолчал. «Вы мне так и не сказали, почему он сейчас обратился к вам?» «Потому что я сам ему это посоветовал. Я сразу понял, что ему так просто не спустят вмешательство в дела Пентагона и посоветовал связаться со мной, если его будут преследовать». «Почему вы так уверены, что тот, кто звонил Брумли, располагает до Сегувера? Ведь все, что известно о его дочери, фигурирует в судебном деле. Из-за того, что сказал Голос. Он сказал, что у него есть весь сырой материал на Брумле и на его семью. Вы знаете, что значит сырой материал? «О, да», — ответил Варок явно довольный собой. Одно из любимых выражений Гувера. Все же здесь есть одно несоответствие. Фамилия Брумле начинается с буквы «Б». Брумли объяснил это, хотя, конечно, я ему ничего не говорила о досье. И в Пентагоне, и в бюро он известен под кличкой Медянка. А что относительно Макэндрю? У нас есть что-нибудь на него? Вроде да. Мы интересовались им уже несколько лет. Он был одним из тех, кто искренне верил в необходимость контроля над военными со стороны гражданских. Откровенно говоря, в один прекрасный день он мог стать кандидатом в Инвербрас. Мы изучали его еще до вашего прихода к нам. В его послужном списке имеется перерыв. Данные указывают на то, что сведения об этом периоде, в восьми месяцах в 1950 году, были переданы в армейскую разведку, а затем в ОСПА. «Отдел системного психоанализа», — сказал Варок. «На его уровне так обычно поступают с изменниками». «Именно так. Вполне естественно, что нас удивило». Мы проследили путь документов в армейских архивах и установили, что они оттуда отосланы. Осталась лишь фраза Доставлены в ФБР отдел внутренней безопасности. Уверен, вы догадались об остальном». «Конечно», — сказал Варк. «Вы проверили его досье в ФБР, ничего не обнаружили, провели перекрестную проверку в отделе внутренней безопасности. Опять безрезультатно. Сырой материал». «Верно». Любой документ, любое сообщение, любая записка, касающаяся безопасности, попадали гувер на стол. А как вы знаете, безопасность толковалась весьма широко. Сексуальное отклонение, пристрастие к спиртному, супружеская неверность, мельчайшие подробности интимной жизни, все считалось важным. Гувер наполнял свои досье информацией, как крес, кладовые золотом. Три президента пытались убрать его, и никому не удалось. Варак наклонился вперед. Дело в том, что было в послужном списке Макэндрю. Ничего не мешает нам спросить его. Нам? Но это можно устроить. Через посредника? Ну и что дальше? Предположим, вам удастся выяснить какие-либо отклонения от нормы, сексуальные или прочие, что это даст. Макэндрю все равно уже не будет иметь доступа к тому, к чему имел, когда находился на службе. Мы получим дополнительную информацию. Эти данные наверняка укажут на слабое звено. У того, кто украл до досье, незаурядный ум, но цепочка обязательно разорвется. Оба замолчали. Варок в ожидании одобрения его плана. Браво! Глубоко задумавшись. Цепочку не так легко разорвать, сказал сент клар Вы первоклассный специалист. Тем не менее... Вы все там же, где и были три месяца назад. Вы, говорите, не заурядный ум. Но нам это неизвестно. Мы даже не знаем, имеем ли дело с одним человеком или несколькими. Тогда разрешите мне подставить кого-нибудь, Макэндрю. Подождите. Браво сложил руки под подбородком. Посредник? Слепой. Варак посмотрел на Сент-Клэра, дипломат продолжил. Правильно ли я понимаю, что слепой, если пользоваться вашей терминологией применительно к допросам или наблюдению, это тот, кто добывает сведения, не подозревая, что делает это для вас? Справедливо. У слепого свои причины для получения той же информации. Смысл в том, чтобы добиться сведений, не посвящая его в это. Скажите, мне... Можно ли при самом тщательном профессиональном подходе докопаться до кого-нибудь из тех, кто участвовал в уничтожении Гувера. «Исключено!» — последовал твердый ответ. «Я имею в виду, где они физически?» «Оба телефониста в Австралии, в Кимберли-Буш, и никогда не вернутся. Они были приговорены за убийство во время службы на флоте. Тот, кто действовал под прикрытием Солтер в Тель-Авиве, Мы снабжаем его данными о палестинских террористах. У него одна цель в жизни, и мы используем это. Актриса на Мальорке. Она расплатилась за все и довольна тем, что имеет. А докторе из Парижа... Вы знаете, его можно опасаться менее всего. У каждого были свои мотивы, и проследить за кем-либо из них невозможно. Они далеко отсюда. Сент-Клэр внимательно посмотрел на Варка. «Вы забыли еще одного?» Того, что был в комнате с сигнализацией, того, что пользовался прикрытием Крэпс. Ларок ответил на его взгляд. Я убил его. Решение принял сам. Сент-Клэр кивнул. Стало быть, вы утверждаете, что все исполнители, все факты вне досягаемости. Смерть Гувера можно объяснить лишь как естественную. Итак, если мы используем слепого, у него не будет шансов докопаться до истины. Наши действия вне подозрений. Браво! вновь заходил по комнате. Я никогда не спрашивал вас, почему не было вскрытия. По распоряжению Белого дома передано, но, как я понимаю, весьма доверительно. Белого дома? Да, по причинам, которые подсказал я. Дент-Клэр не задавал больше вопросов. Он знал, что Варак изучил структуру Белого дома и поэтому мог разработать любую нужную стратегию, безупречную с профессиональной точки зрения. «Вне подозрений», — повторил он, — «чрезвычайно важно». Кому? Слепому, не связанному фактами. Человеку, заинтересованному концепцией, теорией которую не надо досконально выверять. Такой человек может спугнуть и даже спровоцировать того, у кого досье, чтобы он выдал себя. Не совсем вас понимаю. Без достоверных фактов у слепого нет мотивов. Что в данном случае он сможет узнать? И что узнаем мы? Может быть, многое. Ключевое в этом — факты. Сент-Клэр устремил взгляд на стену за спиной Варака. Странно, — подумал он, — почему-то давно он не вспоминал о Питере Ченселоре. Когда же имя его попадалось в газете или книжном приложении, перед ним вставал образ шестилетней давности, смущенный и запинающийся аспирант. С тех пор Ченселор уже без труда находил слова и немало слов. — Боюсь, что не понял вас, — сказал Варок. Браво опустил глаза. — Вы когда-нибудь слышали о писателе по имени Питер Ченселор? Контрудар, сказал Варак, Я читал этот роман. Он напугал многих в Лэнгли. Чанселор весьма близок к истине, хотя и использовал многие термины неправильно, а приемы неточно, но в принципе он писал о том, что действительно было. Потому что он не связан фактами. Чанселор исходит из концепции, отталкивается от основной ситуации, отбирает несколько фактов и обыгрывает их так, чтобы это наилучшим образом вписывалось в его замысел. Он не связан первопричиной и следствием, он создает их. Вы сказали, что он напугал многих в Лэнгли. Могу себе представить, у него большой круг читателей, кроме того, он серьезно исследует проблему. Представьте, если бы стало известно, что он собирает материал для книги о Гуваре о последних его днях. И о досье», — добавил Варок, выпрямившись в кресле. Можно использовать Шенселора как слепого. Сказать ему, что досье пропали. Когда он начнет докапываться до истины, владельцы досье запаникуют, и мы тут как тут. Поезжайте в Нью-Йорк, господин Варок, Узнайте о нем все, что сможете. О его окружении, привычках, о том, как он пишет, чем сейчас занимается. Чанселор помешан на тайных заговорах. Мы запрограммируем его так, что он не устоит.